отбросит без сожаления, как заблуждение или увлечение молодости. Эту длинную тираду о смехе я помещаю здесь с умыслом, даже жертвуя течением рассказа, ибо считаю ее одним из серьезнейших выводов моих из жизни.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 «Нотабене», то есть «стал мороз». Мазал я их доселе мазью, видишь. Третьего года мне Лихтен, доктор, Эдмунд Карлыч в Москве прописал. И помогла мазь, ух, помогла. Ну, а вот теперь помогать перестала. Да и грудь тоже заложила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 Все есть тайна, друг, во всем тайна Божья. В каждом дереве, в каждой былинке эта самая тайна заключена. Птичка ли малая поет, а ли звезды всем сонмом на небе блещут в ночи, все одна эта тайна, одинаковая. А всех большая тайна в том,